В начале октября 1918 года заведующий отделом кредитных билетов, в котором я в то время находился на службе, объявил мне, что я назначаюсь в командировку в Берлин. Ни цель командировки, ни ее состав объявлены не были, но мне все же удалось узнать, что командировка имеет своим заданием передачу немцам обусловленного Брестским договором золота, и это обстоятельство заставило меня сильно призадуматься. Принимать какое-либо участие в начавшем с расхищении России мне не хотелось, и я решила сказаться больным, чтобы таким образом избавиться от поездки. Но времена были суровые, и тогдашний комиссар Банка Попов, покончивший впоследствии самоубийством, пригрозил мне в случае моего отказа расстрелом за саботаж самое страшное преступление того времени. Пришлось покориться. И в один непогожий осенний день Нагрузив несколько автомобилей ящиками с золотом, мешками с кредитными билетами, я под охраной десяти человек красноармейцев и в сопровождении трех артельщиков двинулся на Александровский вокзал. Начальником экспедиции был назначен главный секретарь комиссара, некоммунист, человек с университетским образованием, бывший до переворота юрисконсультом московской конторы Государственного банка. Он явился к отходу поезда. И, как я заметил, был неприятно поражен представившейся ему картиной. Вагон второго класса был доверху заставлен ящиками, и только посредине оставался узкий проход, тускло освещенный, подвешенными к потолку фонарями. В конце вагона оставался свободный угол с четырьмя спальными местами для секретаря, начальника охраны, старшего контролера и меня. Остальная команда и артельщики расположились на мешках, кто как сумел устроиться. На обеих площадках дулами наружу стояли четыре пулемета, охраняемые вооруженными часовыми. Кроме того, в проходе между ящиками находился еще один охранник, обязанный в течение всего своего дежурства неустанно ходить взад и вперед по вагон. Картина получилась действительно малопривлекательной, и для человека непривычного даже жутковатой. К счастью, было уже поздно, И едва только поезд отошел от Москвы, как мы в довольно угнетенном настроении поспешно улеглись по своим местам. Днем стало как-то легче, и, подъезжая к Смоленску, мы уже вполне освоились со своим необычным положением. Еще за утренним чаем выяснилось, что среди нас нет ни одного коммуниста, и это обстоятельство еще более содействовало общему сближению. Между тем вагон наш привлекал всеобщее внимание. Завешенные окна, пулеметы, строгие окрики при малейшем приближении к вагону какого-либо зеваки — все это производило импонирующее впечатление, и на каждой станции собиралась толпа, молчаливо созерцавшая наш вагон на почтительном расстоянии. Когда кто-нибудь из более смелых задавал красноармейцу вопрос «в чем дело?», тот спокойно и внушительно отвечал «динамит везем», и перепуганный, ошеломленный человек торопливо отходил от опасного места. Неоднократно делались попытки со стороны железнодорожных чекистов проникнуть в вагон, и тогда мы были свидетелями интересного зрелища. У дверей вагона выстраивались красноармейцы с ружьями, и из вагона выходил начальник охраны, отводил чекистов в сторону и показывал им свой мандат. Обычно эти господа тотчас же скрывались из виду, ибо в мандате начальнику охраны с согласия главного секретаря предписывалось оказывать вооруженное сопротивление при малейшей попытке, кого бы то ни было проникнуть в вагон. Только один раз красноармейцам пришлось выдвинуть пулеметы, и дело грозило принять серьезный оборот, если бы не находчивость главного секретаря, уговорившего коменданта станции дать третий звонок и отправить поезд дальше. В Смоленске нас ожидала сенсация. На вокзале было заметно необычайное оживление среди местных чекистов, И длинные намокшие полотнища, привязанные между двумя станционными столбами, трепалось по ветру. На нем красовалась надпись В Германии пролетарская революция. В комендатуре нам сказали, что по полученным сведениям в Берлине происходят бои и что перевес на стране восставших. Возникал вопрос, стоит ли ехать дальше так как при установлении в Германии такой же пролетарской диктатуры, какая существовала в России, Брестский договор терял свою обязательность, а вместе с темой отпадала всякая надобность в русском золоте. Посовещавшись, решили ехать дальше на том основании, что Москве должно быть прекрасно известно о событиях в Берлине, и она не замедлит задержать нас, если там действительно что случится. Больше о пролетарской революции мы ничего не слыхали и благополучно добрались до станции Орша. Это был в то время последний русский пункт. В Орше нас встретил брат известного Фюрстенберга Гонецкого, исполнявший роль посредника между русскими и немцами, настоящий контрабандист, как охарактеризовал его один из немецких пограничных офицеров. Гонецкий немедленно соединился по прямому проводу с Москвой и, получив необходимые инструкции, занялся о передаче нас немцам. Он представил нас каким-то очень важным по виду военным, которые проверили наши документы и внимательно осмотрели вагон. Затем началось утомительное передвижение, которое закончилось оршей у тогдашней немецкой границы. Наша охрана со всем своим оружием и пулеметами, и артельщики покинули вагон, дружески простившись с нами, и последний поступил в полное распоряжение немцев, которые не приминули устроить эффектное и вместе с тем смешное зрелище. На крышу вагона и на площадке были втащены немецкие пулеметы, и солдаты с ружьями наперевес в полной боевой готовности разместились на крыше и плотным кольцом окружили самый вагон. Получалось впечатление, что мы подвергаемся какой-то страшной, неминуемой опасности, незримо таящейся вокруг. В таком виде мы добрались до временной платформы, возле которой были расположены деревянные бараки, поражавшие своим опрятным и солидным видом. Опять в вагон вошли немецкие офицеры, которые тщательно сочли и осмотрели снаружи все ящики, и объявили нам, что вагон со всем своим грузом поступает под охрану немецких солдат, которые тут же были введены в вагон под начальством молодого, но на редкость молчаливого офицера. Нам предложили позавтракать, так как дело происходило утром, а мы еще ничего не ели, и провели в один из бараков, оказавшийся офицерским буфетом. После безобразных российских станций, переполненных грубыми, орущими солдатами, заплеванных и грязных, буфет показался нам настоящим раем, и мы посидели в нем до самого отхода поезда. Даже мой суровый и сдержанный секретарь совершенно изменился и с увлечением беседовал с соседями. Вопрос о пролетарской революции вызвал всеобщую улыбку. Вообще о себе они старались говорить как можно меньше, но очень интересовались событиями в России. Рано утром поезд прибыл на станцию Молодечно, откуда начиналась другая колея, приспособленная немцами для беспересадочных сношений с Берлином, и нам пришлось перегружаться. Наш груз поместили в товарный вагон, а для нас было отведено отдельное купе первого класса. Видя, что от нашего молчаливого провожатого ничего не добьешься, мой спутник завел дружбу с солдатами, которые охотно вступали в беседу. От них мы узнали, что в Германии сейчас действительно беспокойно и опасаются восстания в войсках. Поэтому за солдатами установлено самое тщательное наблюдение, и им, между прочим, строго-настрого запрещено разговаривать с нами. И действительно, вести беседу с нашей охраной можно было только урывками, так как всюду за нами словно тень следовал наш молчаливый спутник, и солдаты при его приближении немедленно расходились. Внешне ничто не говорило о каком-либо брожении. Та же железная дисциплина и то же беспрекословное подчинение, каким вообще отличаются немецкие солдаты. Но одно обстоятельство особенно резко бросалось в глаза. Это острый продовольственный кризис. Он выглядывал из жидкого, безвкусного солдатского супа, из какого-то странного вида и вкуса хлеба, из расставленной на буфетной стойке еды, где красовались совсем необычные для глаза вещи, подозрительного вида грибы, мелко нарубленный лук, посыпанный красным порошком, сомнительного вида заливное и тому подобное. И ничего натурального. Все знаменитый арзац, одно более съедобное, другое менее но все вместе мало питательны. У нас была громадная коврига черного хлеба, которую мы при переезде через границу поторопились спрятать, но теперь извлекли ее на свет Божий и разделили по-братски между всеми нами. Даже наш молчаливый спутник с видимым удовольствием принял участие в скромном угощении. В Берлин мы прибыли 13 октября вечером, На вокзале нас встретили какие-то молодые люди из нашего посольства и уполномоченный банкира Мендельсона, который первый из всех заграничных банкиров предложил большевикам свои услуги. Каждый ящик был внимательно осмотрен, и затем все золото погружено на заранее приготовленные автомобили. И осмотр, и погрузка были произведены с изумительной быстротой, и мы были и оставлены на попечении двух довольно подозрительного вида субъектов, которые подхватили наши чемоданы и предложили нам следовать за ними. Спустившись куда-то вниз, мы некоторое время ехали подземной дорогой, потом снова поднялись наверх и уже на извозчиках добрались до нашего посольства. Нас провели к Минжинскому, находившемуся в то время в Берлине. Кутаясь по обыкновению в теплый плед, Минжинский принял нас в небольшой и уютной комнате, заставленной мягкой мебелью. Сам он полулежал на диване и извинился, что не может встать, так как чувствует себя совсем нездоровым. Был он необычайно приветлив, его тихий, мягкий голос производил удивительно приятное впечатление. Тем же задушевным голосом и также кутаясь в плед, отдавал он впоследствии бесчистные распоряжения расстрелах и благодаря этой своей спокойной, бесстрастной жестокости приобрел славу одного из наиболее беспощадных палачей. Его манера расправляться со своими жертвами нашла себе многочисленных подражателей среди московских чекистов, и имя Минжинского одно время произносилось с таким же отвращением, как имя Дзержинского. Но в то время, как мы сидели в кабинете этого жуткого человека, это был только комиссар финансов, командированный в Берлин со специальной целью организации коммунистического путча, Вместе с золотом мы привезли еще около 50 тысяч германских марок и 300 тысяч царских рублей, которые в то время стояли еще сравнительно высоко и котировались из расчета рубль за марку. Деньги эти мы передали самому Минжинскому, выдавшему в приеме их расписку на своей визитной карточке. Затем он, мило улыбаясь, осведомился, говорю ли я по-немецки и, получив отрицательный ответ, заговорил на этом языке с главным секретарем, изредка остро взглядывая на меня, словно желая проверить, что я действительно ничего не понимаю. Окончив разговор, он достал другую визитную карточку, написал что-то, положил в конверт и запечатал своей печатью. Затем он снова извинился, что не может уделить нам больше времени, и предложил нам отправиться в гостиницу «Бристоль», недалеко от посольства, где для нас уже был заказан номер. На другой день, рано утром, к нам явился какой-то молодой еврей и пригласил нас присутствовать при взвешивании золота. На это занятие ушел весь день, так как взвешивание требовало большой точности и отнимало много времени. Один за другим появлялись золотые слитки и исчезали за массивной дверью стальной кладовой. Всего было принято 47 ящиков, содержащих в себе 191 слиток, весом 3125 килограммов чистого золота. Еще до того было передано немцам 16 сентября 1918 года 42 860 килограммов золота и 30 сентября 1918 года 50 676 килограммов золота. Кроме золота, мы привезли и сдали тому же Минжинскому 113 миллионов 635 тысяч рублей денежными знаками, что по тогдашней оценке золота равнялось 48 тысячам 819 килограммов металла. По окончании взвешивания и подсчета мы были приглашены в контору Мендельсона за получением расписки. Нас принял полный и гладко выбритый господин средних лет, любезно усадил в кресло в своем роскошном кабинете и шумно и неискренно выражал нам свое восхищение по поводу совершившегося в России переворота, думая, очевидно, угодить нам своим восторгом. Мой спутник не выдержал и сухо заметил, что ему, Мендельсону, как банкиру и богатому буржую, меньше всего пристало ликовать по поводу русских событий. Мендельсон пожал плечами и поторопился переменить тему разговора. Принесли расписку довольно странного содержания, в которой вместо точного указания веса золота было прибавлено слово приблизительно. Секретарь отказался от принятия такой расписки. Но почему? Заволновался Мендельсон и сразу стал наглым и грубым. Ведь тут же указано, что принято 47 ящиков со 191 слитком. Что же вам еще нужно? Мне нужно, чтобы цифра веса была обозначена совершенно точно, так как она определена. Взвешиванием. Останови вы можете даже не указывать, — заявил мой спутник. Мендельсон загоречился. почему-то заговорил о доверии, каким он пользуется у советского правительства, и категорически отказался изменить содержание расписки, заявив, что он поговорит по этому поводу с Йоффе. С тем мы и ушли. Вот содержание этой расписки, с которой мне удалось снять копию. Мендельсон и компания. Расписка. Настоящему удостоверяем получение от господина такого-то по поручению Местного Генерального консульства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики сорока семи ящиков и одной сумки содержащих сто девяносто один слиток золота весом около трех тысяч сто двадцать пяти килограммов. Берлин, 18 октября тысяча девятьсот восемнадцатого года Мендельсон. На денежные знаки была выдана отдельная расписка. Вечером того же дня секретарь предложил мне присутствовать при выполнении им поручения Минжинского. Поручение от тяготило его, так как было совершенно невозможно объяснить себе смысл его. Требовалось передать письмо по указанному адресу и больше ничего. Мы долго плутали по каким-то темным безлюдным улицам, пока, наконец, не нашли нужного нам дома. Квартиру мы отыскали с еще большим трудом, так как дом был громадный, с бесчисленными подъездами, причем мой спутник почему-то не хотел обращаться за указаниями. После долгих и утомительных блужданий по неосвещенным лестницам мы нашли нужную нам квартиру в пятом этаже, где-то на втором дворе. Дверь нам открыл какой-то пожилой, довольно общипанного вида немец в очках, и заявил, что фрау, фамилию ее я сейчас не помню, нет дома но что она скоро будет. Мы решили подождать и вошли, не раздеваясь, в большую слабо освещенную комнату с выкрашенными масляной краской стенами, без гордин на окнах и крайне скудно меблированную. Сели у окна и стали наблюдать. В углах комнаты была грудами свалена какая-то литература. Пачки брошюры листовок лежали на длинном столе, стоявшем у стены, за которым помещался и впустивший нас господин в очках. То и дело входили какие-то люди, говорили свое обычное приветствие «Добрый вечер» и, забрав пачку, брошюр исчезали. За закрытой дверью в соседней комнате слышался стук пишущей машинки и резкий, типично берлинский голос, диктовавший машинистке. Это был один из коммунистических пунктов, как я узнал впоследствии, чуть ли не главный штаб, в котором шла деятельная работа по организации намеченной демонстрации, закончившейся полным провалом. Наконец явилась и сама фрау немолодая, довольно неказистая немка, с бледным, до крайности усталым лицом и тонкими бескровными губами. Секретарь передал ей письмо Минжинского. Она вскрыла конверт внимательно, даже слишком внимательно, как мне показалось, прочла коротенькое послание, кивнула нам головой и скрылась в соседней комнате. Этим и исчерпывалась вся миссия. На обратном пути в гостиницу мой спутник сообщил мне, что напослезавтра послезавтра назначена коммунистами грандиозная демонстрация. Мы, конечно, присутствовали на ней в качестве сторонних наблюдателей. Там, где улица Унтерден-Линден упирается в Бранденбургские ворота, собралась громадная толпа любопытных, преимущественно рабочих. Мы переходили от одной группы к другой. Причем мой спутник вступал в разговор с рабочими, которые, по его словам, резко отрицательно относились к предстоящей демонстрации. Наконец послышались громкие крики, и из боковой улицы появилась довольно жалкая толпа демонстрантов, которая вышла на бульвар и направилась к зданию русского посольства. Но заранее приготовленный отряд полиции преградил ей дорогу и медленно начал теснить назад к Бранденбургским воротам. Некоторым из демонстрантов все же удалось прорваться сквозь полицейские ряды, и они сделали попытку выкинуть красный флаг и организовать нечто вроде митинга напротив советского посольства, но тут же были рассеяны полиции. Когда демонстранты проходили мимо нас, они обратились к рабочим с призывом поддержать их, но никто даже не шевельнулся. Напротив, из толпы раздались насмешливые возгласы, свист, и началась ожесточенная перебранка. Вся грандиозная демонстрация продолжалась не более получаса и закончилась полным поражением коммунистов. Других попыток за все время нашего пребывания в Берлине сделано не было, и настоящее восстание произошло уже после нашего отъезда. Неудача демонстрации произвела в посольстве самое удручающее впечатление, и в течение двух дней нам не удавалось повидаться с Минжинским. Мы ежедневно бывали в посольстве. И я с большим интересом присматривался ко всему происходящему там. Никакой работы, в сущности, там не проводилось, и в то же время суета была необычайной. Целая армия молодых людей, преимущественно евреев, носилась взад и вперед по бесчисленным канцеляриям, шушукалась, что-то торопливо писала, иногда громко спорила и опять неслась в разные стороны. Получалось впечатление какого-то беспрерывного шабуша, И было совершенно непонятно, для какой цели предназначалась эта шумная и беспорядочная Рава. Особенно врезался мне в память молодой шустрый немец, не то курьер, не то делопроизводитель, по фамилии Франц. Его буквально разрывали на части, и было очевидно, что он один отдает себе более или менее точный отчет во всей происходящей суматохе. Ежесекундно подлетал к нему то один, то другой, отводил в сторону, показывал какую-то бумагу и, вечно улыбающийся, проворный, как дьявол, Франц, не задумываясь, давал нужный ответ и уже летел в другую сторону. Впоследствии я узнал, что это был просто советский шпион и чичероны секретных агентов. Мне удалось познакомиться с одним посольским чиновником, молодым интеллигентным евреем. По его словам, он совершенно случайно очутился в этой компании, соблазненный хорошим окладом. По образованию он экономист, но здесь в его специальности никто не нуждается, а другая работа его не интересует. Поэтому он страстно мечтает о возвращении в Россию, так как глубоко убежден, что вся эта вакханалия может кончиться весьма плачевно. Его предчувствие не обмануло его. Уже значительно позже, в Москве, он, дрожа от возмущения, рассказывал мне, как их выгоняли из Берлина. На вокзале, куда их доставили под усиленной охраной, им в течение нескольких часов пришлось служить объектом насмешек и издевательств, окружавшие их толпы. — Кого это поймали? — спрашивал какой-нибудь прохожий. — Русское посольство, — отвечали в толпе. «Русское — Русское? — недумевал прохожий. — А где же русские тут? — и толпа громко хохотала. И всю дорогу, вплоть до самой границы, продолжалось это непрерывное издевательство. Но в то время, как мы находились в Берлине, наше посольство было глубоко уверено в прочности своего положения. Настолько глубоко, что выработало даже проект открытия целой сети, то есть финансовых агентств в различных городах Германии. И Минжинский предложил моему спутнику заведование одним из таких агентств – на что тот изъявил полное согласие и обещал немедленно вернуться в Берлин по сдаче своих секретарских полномочий. Увы, план этот не осуществился, и ровно две недели спустя после нашего отъезда из Берлина следом за нами летели и все остальные во главе с Йоффе и Минжински. Но и наше обратное путешествие не обошлось без курьезов, свидетельствовавших о резкой перемене правительственных настроений, после того, как последнее золото мирно упокоилось в кладовых Мендельсона. Конечно, мы были снабжены при отъезде всеми необходимыми документами в целях охраны нашей неприкосновенности, а для большей верности нам было отведено особое четырехместное купе, на дверях которого была наклеена краткая, но выразительная записка «Русские дипломатические курьеры». Все эти меры оказались бесполезными, И не успели мы отъехать и сотни верст от Берлина, как к нам в купе ворвался старый генерал, и свирепо тыча в нашей физиономии электрическим фонариком, разразился целым потоком брани. Мой спутник заявил, что купе принадлежит русским дипломатическим курьерам, и предложил генералу оставить нас в покое. Генерал окончательно озверел, выхватил револьвер и, направив его в моего спутника, крикнул «Еще одно слово!». Дело принимало серьезный оборот. Секретарь вышел в коридор и позвал проводника, но последний при первом же крике генерала поспешно ретировался. Между тем генерал бушевал вовсю. «Дипломатические курьеры!» — орал он на весь вагон с большим удовольствием собравших с пассажиров. «Предатели! Шпионы! А не курьеры!» В собачью клетку их мерзавцев свою родину продали. Теперь нас продавать хотят. Что у вас в чемоданах? Открыть ее уже минуту. Мы не двигались. Мы молча сидели в углу вагона, друг против друга, глядя в темноту ночи. К счастью, в этот самый момент сквозь толпу протискался другой военный, как выяснилось потом комендант поезда, которого привел наш проводник, и в довольно резкой форме предложил генералу убрать свое оружие. Между ними произошел довольно крупный разговор, и в конце концов генерал смирился, но решительно отказался уйти из купе и даже пригласил занять места тех, у кого их не было. На следующий день утром к нам в купе вошло несколько человек военных, которые, невзирая на наши протесты, произвели тщательный осмотр наших вещей, а затем подвергли нас личному обыску, обшаривая и выворачивая карманы и ощупывая платья. В одном из чемоданов оказался пакет, адресованный на имя Кристинского, запечатанный сургучными печатями и с надписью «Не подлежит осмотру». Не обращая никакого внимания на печати и надпись, производивший обыск забрали пакет с собой, захватив заодно и всю литературу, какую мы приобрели и в Берлине. Положение получалось довольно щекотливое, тем более что Минжинский придавал большое значение этому пакету. Посовещавшись, мы решили не ехать дальше, а остаться здесь на станции, в ожидании проезда дипломатического курьера, который должен был выехать из Берлина днем позже. Мы уложили чемоданы и вышли на платформу. Но не успели пройти нескольких шагов, как к нам подошел один из военных, участвовавших в производстве обыска, и спросил, в чем дело. Мой спутник объяснил ему наше намерение. «Вы немедленно отправитесь в вагон, если не желаете быть арестованными». — заявил офицер. — Сейчас вы получите копию акта о произведенном осмотре и можете отправляться дальше. И он позвал проходившего мимо солдата и приказал внести наши чемоданы обратно в вагон, а минуту спустя нам принесли наскоро заставленную копию акта и предложили расписаться в ее получении. — Вот тебе и благодарность за русское золото! — уныло резюмировал мой спутник, происшедшее, когда поезд отошел от негостеприимной станции. Мне было не по себе. Пережитые унижения казались мне вполне заслуженными. Какого иного отношения могли требовать к себе люди, принимающие участие в явном для всех предательстве своей родины в целях сохранения враждебной этой родине власти? И то, что я являлся, хотя и подневольным соучастником, в отвратительном деле наполняло меня нестерпимым чувством стыда и боли. В Молодечном мы пересели в поджидавший нашего возвращения вагон, в котором мы приехали из Москвы. Выехали мы из Молодечно лишь на другой день, после того, как прибыл из Берлина другой поезд, который привез несколько человек русских курьеров. Из разговора с ними выяснилось, что эти последние подвергались таким же унижениям в пути и недоумевали, что сей сон значит. Какие последствия имело отобрание у нас секретного пакета, нам так и осталось неизвестным. И лично для нас все дело исчерпалось представлением подробного рапорта.